Старая площадь ЦК партии Секретарь ЦК партии Маленкова Андрей Андреевич Громыко обнаружил не на обычном месте, а у большого стола. Распаковав большую коробку, Георгий Максимилианович, увлеченно возился с новеньким микроскопом. Увидев Громыко, с сожалением отвлекся от микроскопа и сделал шаг навстречу. Маленков, не снимая, носил придуманную сталиным чиновничью униформу, френч с наглухо застегнутым воротником. Без наград, хотя орденами его вождь не обидел. Его брюшко-лицо всегда оставалось неподвижным. Никаких эмоций. Он протянул гостю вялую руку. «Интересуетесь наукой? Историей?» ответил Андрей Андреевич. Маленков предложил гостю присесть. «В отличие от вас, гуманитариев, я естественник». «Больше всего люблю физику. Хочу, чтобы сын пошел по моим стопам. У вас есть дети?» «Сын и дочь?» «У меня тоже. Я много с ними занимаюсь». «Увлеченность родителей службой не должна мешать общению с детьми». Он занял свое место за письменным столом. «Какой у вас вопрос?» Громако старался быть убедительным. Юрий Максимилианович, наш представитель Вон отсутствовал на заседании в Совете Безопасности» и не смог наложить вето на резолюцию, требовавшую прекращения боевых действий и вывода всех войск с территории Южной Кореи. Маленков кивнул головой. Громыко продолжал. «Сегодня опять собирается Совет Безопасности ООН. Он может принять новую резолюцию, которая отправит вооруженные силы стран ООН на Корейский полуостров. Тем самым американские войска получат право участвовать в войне и использовать флаг Организации Объединенных Наций. «А что, ваш министр?» — спросил Маленков. «Андрей Януаревич не в силах пересмотреть свою позицию». Маленков задумался. Молчание затянулось. Громыко ждал. И вдруг что-то решив для себя. Георгий максимилянович твердо сказал, «Вам же известно, что по распределению обязанностей в Политбюро я не занимаюсь внешней политикой». И секретарь ЦК сменил тему разговора на более приятную. «Еще я намереваюсь купить детям телескоп. Я читаю литературу о межпланетных путешествиях. Конечно, сегодня это представляется чистой фантастикой, но завтра...»